Этот год будет мой. Распишусь, обнаглею. Вам не нравится образ такой? Что поделать? Играть не умею. Затерялась в дачной тиши, засиделась. Этот год будет мой. Меньше слов, больше дела».